Глава двадцать Декер выглянул в окно своего гостиничного номера на улицу, полную пешеходов и машин. «Вся эта нефтяная лихорадка», — подумал он, — «и впрямь превратила заштатный городок Северной Дакоты в один из самых динамично развивающихся уголков планеты». Он так и не понимал, почему Памела Эймс оказалась в доме Хэлла Паркера. Если у нее и был бумажник, то его тоже забрали. Равно как и мобильник. Ствол, из которого застрелили Памелу, нигде не нашли. Не обнаружилось и никаких признаков того, чтобы Эймс когда-либо ездила в пикапе Паркера, так что как она туда добралась, было тоже неизвестно. Олту Соверну еще только предстояло провести вскрытие тела, и Деккер очень надеялся, что в ходе него что-нибудь всплывет. Они уже переговорили с народом на площадке для дальнобойщиков. В тот вечер Памела так и не вышла на свою смену в ресторане. Ей пытались звонить на мобильный, это подтверждало, что он у нее все таки имелся. Но никто не ответил. Келли пытался отследить местоположение телефона через оператора, но и из этого тоже ничего не вышло». Они также пытались выяснить место жительства Эймс, но пока что безрезультатно. И люди с площадки тоже не были в курсе. Компания не отправляла чеки по почте, просто вручала их работникам в конце каждой недели, как сообщил им ее менеджер. Если она постоянно переезжала с места на место или жила в заброшенных домах, как некоторые тут поступали, Вряд ли бы удалось определить, где она находилась тот или иной день. Декер взглянул на часы. Через 30 минут ему предстояло встретиться с Бейкером в Каррале О'Кей. Он позвонил Богарту на личный мобильник, попал на автоответчика, и оставил сообщение. Каким образом смерть Крамер согласовывалась с убийством Памелы Эймс и исчезновением Хэлла Паркера? И согласовывалась ли вообще... Он не знал, похитили ли Паркера, или он убил Эймс по какой-то причине, а потом сбежал. Деккер умылся, переоделся в чистое и направился к выходу. Встретился он с Бейкером, когда здоровяк только подходил к бару. «Но как продвигается расследование?» «Продвигается. А как дела на нефтяном фронте?» Тот ухмыльнулся. Горячо, я не про температуру. Они зашли внутрь, чудом нашли свободный столик и заказали два бочковых пива. Когда заказ принесли, оба сразу отпили по половине кружки. «Я еще раз разговаривал с Рене», — сообщил Декер. «Ну да, она мне уже сказала. Надеюсь, у тебя малость отлегло от души». «Послушай, Стан, тебе не стоит беспокоиться, отлегло у меня от души или нет. Если вас обоих все устраивает и дети не заброшены, тогда прекрасно». Это заявление Бейкера явно удивило, но еще и обрадовало. «Спасибо, Амос. Я все еще забочусь о Рене, а она обо мне. Думаю, что так будет и дальше. Мы долго прожили вместе, и у нас дети, естественно». Это тот клей, который реально держит семью независимо ни от чего. Дети. Бейкер немного побледнел при этих последних словах. В смысле... Прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, Стэн. Отозвался Декер, прикладываясь к пиву. Так тебе нравится здесь, говоришь? Еще как. Некоторые из парней помоложе считают, что попали в какую-то глушь блин позже бы они на аляске вот там глушь имеет совсем другой смысл так расскажи мне про этот фрейкинговый бизнес попросил декер бейкер был явно удивлен а почему тебя это так интересует я расследую убийства. людей убивают по множеству причин в том числе и ради денег и власти А эти две вещи имеют прямое отношение к нефтянке. Согласен? Согласен. Иначе тут никого и не было бы. Так что ты хочешь узнать? Ну, как все это устроено в общем и целом? Здесь под землей есть нефть и газ. Народ качает все это и продает за бешеные деньги. Ну, эта часть мне понятна. Только вот, насколько я понимаю, далеко не всегда было просто добыть это добро из-под земли. Верно. Так что прежде чем приехать сюда, я кое-что почитал. Я не какой-нибудь там молодой обормот без всяких обязательств. Мне было нужно, чтобы все получилось, так что я хотел узнать, насколько крепко все это хозяйство стоит на ногах. В Северной Дакоте раньше случались подъемы и спады. Ясно. Давай дальше. Ну, впервые сколько-то нефти обнаружили в Северной Дакоте в маленьком городке под названием Тиога еще в начале 50-х. Но бурение здесь, в районе Баккиновской формации, было сочтено невыгодным, поскольку нефть оказалась трудно извлечь. Многие серьезные люди пробовали сделать это на протяжении многих десятилетий и в итоге обламывались. Все просто решили, что она так и будет оставаться под землей. Так что к концу 90-х с бурением здесь было покончено. А потом, как выяснилось, нефтяные компании просто бурили не в том направлении. Вертикальное бурение не приносит здесь такого результата, как практически повсеместно. После того, как ты уже пробурил вертикально достаточно глубоко, чтобы достичь пласта, нужно бурить горизонтально и делать это в комбинации с фрекингом, то есть закачиванием в скважину воды с песком и всякими химикатами. Это делается как для того, чтобы скважина продолжала работать, так и чтобы взломать подземные пласты, содержащие нефть и газ. Это и называется фрекинг или гидроразрыв. Песок добавляется для того, чтобы трещины в сланце вновь не закупорились. Ты хочешь сказать примерно как стенты, которые хирург вставляет в закупоренную артерию, чтобы открыть ее? Стент – упругая металлическая или пластиковая конструкция в форме цилиндрического каркаса, которая помещается в просвет полых органов, в том числе кровеносных сосудов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Названо по фамилии английского дантиста Стента 1807-1885 года жизни. Совершенно верно. А на выходе представь себе соломинку, плотно вставленную в хорошо пригнанную пластмассовую крышку стакана с водой. Если ты будешь вдувать в нее воду, давление внутри стакана повысится, деваться его содержимому будет некуда, и оно попрет через соломинку наружу. Желающим повторить этот фокус, лучше использовать маленькую коробочку сока с прилагаемой к ней соломинкой, которая достаточно плотно вставляется в закрытое фольгой отверстие. Можно просто дунуть в нее. Бумажный стакан с пластиковой крышкой все-таки недостаточно герметичен. Вот примерно так, и после гидроразрыва пласта нефть начинает вытекать на поверхность. На какую глубину вы бурите? Около двух миль по вертикали, а потом начинаешь двигаться в сторону, или же горизонтально, в несколько тщательно контролируемых этапов. А это еще несколько миль. Таким образом, речь идет о десятках тысяч футов бурения, и состыкованных между собой обсадных труб. Выходят, все эти вышки, которые я видел в округе, над залежами нефти и газа? Ну да, ты практически всегда можешь найти одно вместе с другим. И для гидроразрыва каждой из скважин требуется от одного до пяти миллионов галлонов воды, и еще пара тысяч грузовиков песка. Каждая скважина от подготовки участка до готовности к производству требует от трех до шести месяцев. Но потом она может оставаться продуктивной до 20, 30 и даже 40 лет. Когда вся нефть и газ выбраны, все затыкают, прибираются на поверхности, и владелец, задававший участок в аренду, вновь может использовать свои владения для других целей. А в чем твое участие во всем этом? Когда я только перебрался сюда, то был просто самым обычным разнорабочим. Прокладывал трубы, работал на вышках со всеми этими юнцами. А потом, когда они просекли, что я имею реальный опыт, меня поставили ответственным за текущий контроль на некоторых вышках. Сижу в трейлере и пялюсь в компьютерные мониторы. Покажу тебе как-нибудь, если хочешь». «Было бы здорово, Стэн. Заранее спасибо». Бейкер вдруг улыбнулся. «Что?» — спросил Дейкер. «Это наш самый с тобой длинный разговор с тех самых пор, как ты закончил колледж и двинул в профессионалы». «Что верно, то верно», — согласился Амос. «А теперь не расскажешь мне про Кэролайн Доусон» бейкер похоже немного смутился да я знаю о чем ты думаешь богатая умная молодая девка и здоровенный старый пень вроде меня вовсе я так не думаю Лжец из тебя никакой и все таки ну прихожу я однажды в этот бар а тут она черт она готовила напитки за стойкой Я думал, это просто барменша, которая зарабатывает себе здесь на кусок хлеба. А почему она стояла за стойкой? Ее папаша владеет этим баром. Я этого не знал, но думаю, тогда все вполне объяснимо, хотя она явно не нуждается в деньгах. Она не боится испачкать руки и испытать на себе все направления их деятельности. Ей приходилось работать горничной в некоторых из отелей и многоквартирных зданий, сидеть за кассой в магазинах, даже водить дальнобойный тягач с прицепом. У нее есть профессиональные водительские права, — добавил Бейкер. Деккер был явно впечатлен. Сильно? Это показывает ее с лучшей стороны. Короче, я заказал у нее пиво, даже не зная, кто она такая. Естественно, все эти молодые пьяные балбесы весь вечер к ней клеились, но она ноль внимания и вроде заинтересовалась мной, потому что как раз я к ней не цеплялся, а еще потому что я знал кое-кого из этих придурков и велел им держаться подальше. Кэрлайн стала задавать вопросы, и я немножко рассказал ей про себя, а потом она сказала мне, когда у нее заканчивается смена а почему она так поступила захотела позже с тобой встретиться нет и сказала лишь потому что это я у нее спросил поначалу это ей вроде не особо понравилось как будто я тоже начал к ней клеиться но ну, потом я объяснил что просто хочу убедиться что она добралась до дома без всяких приключений потому как те придурки по прежнему ошивались поблизости Она сказала мне, что у нее машина на улице оставлена. Оказалась классная тачка. Порше Каен с этими суперскими широченными колесами и блестящими подножками. Папаш на день рождения подарил. Ну, естественно, я только потом узнал. Ну ладно, и что было дальше? Я ждал на противоположной стороне улицы от бара, когда она вышла. Просто чтобы убедиться. Два урода, которые подкатывали к ней, вышли следом. Она велела им исчезнуть, но они были бухие и не слушали. Все стало выглядеть стрёмно. Начали ее лапать, и я боялся, что это может реально плохо кончиться. Так что перебежал через дорогу и... Ну, короче, убедил их отцепиться. Декер улыбнулся. И как именно убедил Стэн? В основном так, что навалял им до потери пульса. Не думаю, что они ожидали чего-то подобного от мужика моего возраста. Во всяком случае, Кэролайн была мне очень благодарна и, ну, в общем, пригласила меня куда-нибудь сходить. Просто не мог этому поверить. Никогда еще не встречал девчонок, которые сами меня куда-то приглашали бы. Даже Рене, она не какая-нибудь тебе стыдливая мимоза. Так что мы видимся время от времени. Я, конечно, ей не пара по всем статьям, но, в общем, приятно. Повышает мою самооценку, наверное. И с ней весело. Думаю, все вправе немного повеселиться, согласен. А то ты знаком с ее отцом. Нет, и мы с ней никогда... В смысле, мы никогда... Ну, сам понимаешь. «Не спали вместе?» «Точно. Мы просто друзья. Если на чистоту, то я проследил за тобой в тот первый вечер. Она просто обвивалась вокруг тебя. Эта девчонка любит приколоться. Но мне уже заполтос, блин, да я и в отцы гожусь». Людей это никогда не останавливало. «Ну да, согласен». Бейкер уткнулся носом в свою кружку. «Вы оба куда-то исчезли, пока я отвлекся. Я подумал, что, может, вы... В общем... Не, у Кэролайн своя комната над баром. Она поднялась туда, голова разболелась, как она сказала. А я двинул домой». «Ясно». Беккер вытащил фото Айрин Крамер, которое дал ему Келли, и двинул его по столу. «Знаешь ее? Или когда-нибудь видел?» Подобрав снимок, Бейкер внимательно его изучил. «Это та девчонка, которую убили?» Бейкер кивнул. «Айрин Крамер. Она работала учительницей в колонии братьев». «Учительница? Кому потребовалось убивать учительницу?» «У нее был еще и побочный заработок, эскортные услуги». Была известна там как Минди. «Ничего себе!» — воскликнул Бейкер, двигая фото обратно. «Никогда ее не видел. Я не имею дела с девицами по вызову. У меня четверо детей, и не хватало только еще одного заделать по случайности. Лучше буду пить пиво и смотреть кино». «Знаешь каких-нибудь молодых обормотов, которые иначе смотрят на вещи?» Еще бы! Более чем достаточно!» Декер опять придвинул ему фото. «Тогда попоказывай её в округе и посмотрим, что из этого выйдет. А теперь, что ты знаешь про базу военно-воздушных сил?» «Каждый день проезжаю мимо неё по дороге на работу и обратно. Я заезжал туда и общался с командиром этого объекта. Не сильно разговорчивый тип. «Ну да, они там серьезно смотрят на вещи. Или, по крайней мере, как я слышал. От охраны не протолкнуться». Он сказал мне, что это спокойное местечко для службы, никаких происшествий. Но у них там почему-то целая шеренга машин скорой помощи, так что как-то это не стыкуется. Бейкер ненадолго задумался, и лицо его постепенно помрачнело. «Что такое?» — спросил Деккер, который это сразу заметил. «Но кое-кто из служивых оттуда некогда заглядывал в городские бары время от времени. Я и сам носил форму, так что нам было просто найти общий язык». Они из ВВС, а я из армии, но все равно у меня с ними и много совместных операций было, и на всяких курсах не расстыковались. Ясно. Ну и как-то вечером выпивал я кое с кем из них. И один малый, по-моему, его звали Бен, вдруг брякнул что-то странное. Застряло у меня в голове, понимаешь? Одну примечательную вещь он сказал. «Так что, черт побери, он все-таки сказал?» Прежде чем ответить, Бейкер допил свое пиво, а потом посмотрел прямо на Деккера. «Что все мы тут, блин? Сидим на тикующей бомбе с часовым механизмом».